о переводчике Николае Михайловиче Любимове. Труднее всего писать о заслугах человека, которого знал лично. Невольно представляешь себе, как покоробило бы его всякое дежурное фальшь или помпа, особенно если человек этот был так феноменально чуток к слову, как Николай Михайлович Любимов. Годы жизни 1912-1992. Я пришёл к нему в день, когда он сломал ногу, и когда жить ему оставалось всего несколько месяцев. Погрустневший, бледный как полотно, он лежал, вытянувшись в струну, и всем обликом своим, и остроносым профилем, и распахом детских наивных глаз, сразу загоравшихся, едва речь заходила о высоком, о литературе, походил на своего любимого Дон Кихота. Это был человек, целиком сотканный из любви нежной, деятельной, благородной, любви ко Всевышнему, к православному церковному пению, к мировой культуре, к русскому слову. Он словно светился восторгом перед красотой творчества и творения, и как мало кто в нашей скудно обыденной жизни умел заразить этим восторгом окружающих и помочь всем, кто в этом нуждался. Десятки начинающих переводчиков пользовались временем и вниманием этого величайшего мастера, в котором ничего не было от преуспевающего метра. Он потому так щедро и раздавал всего себя, что меньше всего думал о себе. Ибо весь растворялся в любви и служении тому, что над ним и над всеми нами. Его место в современной русской культуре огромно, как и всякого мастера, сумевшего подняться в своём деле выше всех остальных. А Николаю Михайловичу Любимову принадлежит бесспорное первенство среди тех, кто сумел превратить перевод художественной литературы в высокое и подлинное искусство слова. Сам Николай Михайлович не раз писал о том, что оригинальный писатель и переводчик работают сходным образом, постоянно пополняя свой речевой запас не только из книг, но и на улице, со вниманием прислушиваясь как к словесной музыке веков, так и к шуму собственного времени. Недаром лучшие переводы и принадлежат, как правило, выдающимся писателям. Особенно это верно применительно к XX веку. Собственно, совершенно выдающееся качество справедливо прославленной советской переводческой школы во многом и определилось тем, что в переводе искали спасение от идеологического надзора многие лучшие прозаики и поэты: Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Заболоцкий. Но нет худа без добра. Произошли мощные культурные накопления, выросли умельцы высочайшего класса, роль которых в нашей литературе трудно переоценить. Во времена запретов и слежки именно художественный перевод аккумулировал в себе энергию подлинной культуры. Подобное происходило и в другие эпохи, и в других странах. Так переводший Библию Лютер считается лучшим немецким писателем XVI века, так и в наши дни трудно превзойти вклад в русскую литературу, который сделали любимов своими переводами Рапле, Бокаччо, Сервантеса, Мольера, Бумарше, Шиллера, Мэриме, Стендаля, Флобера, Мопассана, Доде, Костера, Метерлинка, Пруста. Грандиознейший список Дать равноценную жизнь в русском слове таким мастерам и таким шедеврам мог только большой писатель. До любимов и был таковым, писателем уровня Пришвина и Шмелёва. В этом легко убедиться, прочитав хотя бы его мемуары, житейские, церковные, театральные, даже лингвистические, то есть посвящённые собирательству им слов и речений, этого необходимо всякому литератору по отпория. Эти мемуары появляются в последнее время в разных журналах: Москва, Дружба народов и отдельных изданиях, являя удивительный в наше время пример благородной прозы, классически прозрачной и чистой. После Набокова ни у кого из русских авторов не было ни такого зрения писательского, ни такого слуха. Даже забывать стали, какое это чудо послушный мастер русский язык. Вклад любимого, как это не может показаться странным, вполне сопоставим с вкладом другого выдающегося писателя, его современника, Солженицына. Вот две ветви, два органических продолжения великой русской классики. Один вобрал в себя весь тираноборческий пафос её и пророческий дух, другой словно унаследовал всё богатство великого и могучего русского языка его вряд ли в каком другом языке возможных экспрессивных достоинств. Такие вещи, однако, не наследуют механически, их обретают подвижническим трудом, помноженным на дар и призвание. Не случайно только Солженицын и Любимов из всех современных русских писателей занялись составлением словарей, призванных противостоять катастрофическому обмелению некогда полноводного потока русской речи. Психология слова это, может быть, наиважнейшая часть общей защиты жизни, вменённой в задания истинному писателю сегодня. В древности труженик пера любили сравнивать с пчелой, неустанно собирающей из книг предшественников словесный нектар. Николай Михайлович и был таким собирателем, такой неутомимой филологической пчелой. Берет за перевод очередного иноязычного мастера Он первым делом подыскивал ему русский аналог. Его робле никогда не возник бы без помощи русских заветных сказок, Сервантес без Гоголя, Бокаччо без куртуазных повестей XVIII века, от Карамзина и Шаликова до Богдановича и Челкова. Флобер без Гончарова и Тургенева, Мопассан без Чехова, Миттерлинг без Салагубы и Блока. Просто Просто безбунина, конечно. Недаром автор жизни Арсеньева вынужден был оправдываться, что написал свой роман ещё до знакомства с лирической эпопеей француза. При этом переводчик Любимов ничего не крал по его слову у русских авторов, но учился приёмам гладу и строю периода, реплики, фразы, синтаксису, благозвучью, меткости, изяществу, лихости, плавности, озорству. На эту школу ложилась другая литература веческая. В отличие от многих неучей, уверенных, что в литературе всего можно достичь одним унтром, и потому самонадейно презирающих всякую там науку, Николай Михайлович со студенческих лет, а он окончил переводческий факультет института иностранных языков и до конца жизни сохранил глубокое уважение к культуре, к знанию и к его носителям а Гривцове или Тамашевском, в своих учителях он неизменно отзывался с таким же уважительным признанием и благородностью, как, например, Ахматова от других петербургских профессоров, Берковском и Жермунском. Собственно, перевод и есть практический синтез художества и интерпретации, комментария, точного знания, науки. Обширность познаний Николая Михайловича была такова, что он без труда мог бы защитить диссертацию, случись у него такая прихоть или нужда. Вот пример того, что выдающийся переводчик должен соединить в себе выдающегося писателя и выдающегося учёного. Недаром же принято говорить о переводческой школе. Впрочем, единой советской переводческой школы никогда не было, либо что общего у Ланна и Кашкина, Франковского и Любимова. Так что таких школ было по меньшей мере две. Буквалистская и истинно художественная или органическая, представителем и крупнейшим мастером, который и был Николай Михайлович Любимов. Разницу легко почувствовать, слечив старые и новые переводы Пруста. Старые – это вышедшие в 30-е годы первые четыре тома эпопеи. Первые и третьи тома в сторону Свана, Германт, вышли в переводах Воронковского. Третий и четвертый. Под сенью девушек в цвету садом Эгомора столь же известного ленинградского переводчика и теоретика перевода Фёдорова. О принципах их работы недавно поведал А. А. Фёдоров. Мы считали невозможным упрощать, сглаживать, облегчать стиль Пруста, делать его более приятным, чем он есть. И прежде всего старались нигде не нарушать единство больших по объёму и сложных по сочетанию частей предложений. Ясно, что в этих признаниях сквозит слегка обиженная полемическая направленность против любимого. Именно поэтому в них ключ к пониманию расхождений. Франковский и Фёдоров, а также Лан, Алазинский, большинство переводчиков до Кашкина и любимого сосредоточены на формально-материальных признаках переводимого текста. Им важно перевести так, чтобы дать почувствовать строение чужого языка. В их переводах многое торчит. Начать хотя бы с ужасного названия всей эпопеи В поисках за утраченным временем. Торчит временами намеренно, либо они сознательно осуществляют перевод с иностранного. Понятно, что тут дело не в одних переводческих принципах. За таким подходом стоит определённая поэтика целое литературное мировоззрение. Отсюда прямой ход к формальному методу в литературоведении, столь модному во времена молодости Франковского и Фёдорова, или к будущему структурализму. Отсюда же прямая связь с модными в 30-е годы аберриутами, ставившими слово торчком, чтобы подчеркнуть его самоценность и материальность, чтобы соскрести с него хрестоматийный глянец то есть бездумный шаблон. Полезна ли такая работа со словом? Как эксперимент, безусловно. И остроумнейшие находки Хармса, Оленникова или Введенского навсегда останутся в нашей литературе. Но лишь так, как остались в ней плоды раздумий Козьмы Пруткова, то есть как любопытные маргиналии. Никому здравомыслящему человеку никогда не придёт в голову ставить Хармса или Введенского на одну доску с Ахматовой или Мандельштамом, как никто никогда не равнял творцов Пруткова с Некрасовым или Фетом. Точно так же полезны и поучительны иной раз экспериментально стилизованные, торчащие переводы буквалистов, например, записки «Бен Венуто Челлини», таким образом переведенные Лозинским. И все-таки магистральная дорога отечественного переводческого искусства иная. И одним из первых вывел нас на неё Николай Михайлович Любимов. За его методом тоже целая философия, но совершенно иная. Это традиционно русская, разумеется, религиозно окрашенная философия всеединства, ограниченной связью создателя и создания, при безусловном первенстве животворящего духа. Что толковать о сложном синтаксисе оригинала, если его восприятие Французским сознанием заведомо иное. Разве не плодотворнее средствами, присущими именно русской речи и внятными именно русскому сознанию, вызвать в нем те же представления и ощущения, каких добивается в совершенно иной языковой стихии французский автор? Речь идет не о сглаживании, но лишь о естественной подгонке чужого к своему, о приспособлении материальных средств к достижению духовной цели. Отсюда тоже прямая связь, но к русским православным святым и Владимиру Соловьёву, к софиологии Сергея Булгакова, к интуитивной диалектике Лосева. Как человек глубоко православный, Николай Михайлович Любимов был заворажён чудом этого живого знания всеобщности, единства, вырастающего из богодуховного корня жизни. Вот почему в специальной, казалось бы, работе Перевод искусства Он вместо ожидаемого трактата предлагает воспоминания о детстве, о моментах вхождения в его душу на первоначальном сломе мысли и чувств, пейзажи родины и её обрядных привычек, русских обыкновений и русского слова. Мало кто в русской литературе с такой проникновенностью поведал об этих удивительных секундах зарождения поэтического чувства в душе ребёнка. Разве у Толстого найдены подобные страницы? А в нашем веке, в той же жизни Арсеньева, да ещё в Даре Набокова. Вот и выходит по Любимову, что художественный перевод это не компания в словарях, не калькуляция, а труд души по преобщению к божественной тайне. Не позволяй душе лениться. Этот девиз Заболотского объясняет главное в методе Любимова, в методе его работы, тождественно в методу жизни. Выпишу, кстати, из упомянутой Переводческой исповеди любимого места, относящееся к Прусту, чтобы поощрить интерес внимательного читателя к этой великолепной прощальной работе великого мастера. У Пруста я столкнулся с новообразованиями, не шутливыми или издевательскими, а поэтичными, обладающими звуковой и цветовой изобразительной силой. Описание картины Эльстира из третьей части эпопеи Пруста у Германтов Далось мне сравнительно легко. Когда же я объяснил себе причину этой относительной лёгкости, то опять упомянул добром мой родной городок и его обитателей. Двери в мир русской поэзии XX века отворил мне мой учитель естествознания. Ещё один друг нашего дома указал мне на чертохинского Балакерея, Сергея Глёгчкова. А мы слабобощик и огородник, чей заслонившийся полушубок до того приторно пахнул постным маслом, что когда я стоял рядом с ним, у меня мгновенно пересыхало нёбо. Точно я объелся сладкого. Указал местной интеллигенции на роман Сергеева Ценского Обречённые на гибель. В романе подробно описана картина художника Сыромолотова. Роман я перечитываю постоянно. И описание картины Сыромолотова всё время звучало во мне пока я переводила описание картины Эльсира В сюжетах и в композиции этих картин ничего общего нет общее в ритме в смене глагольных форм соответствующей смене мотивов в картинах В романе просто о подснею девушек в цвету художник Эльсир часто мыслит вслух о своём искусстве При воспроизведении его мысли я обращался к трудам искусствоведов главным образом МВ Алпатово всегда в нём дня мнестерва к воспоминаниям Константина Коровина, к воспоминаниям и статьям Ререха. Просто был человеком всесторонне образованным. Когда ему нужно было подобрать сравнение, он часто заглядывал в область математики. Тут выручал доктор физико-математических наук В. А. Успенский. Ины здания выстраиваемые простом сочетают в себе грандиозность с изяществом. Одна из целей, к которым я стремился как переводчик просто – сохранить это сочетание. Сочетание далековатого, сопряжение миров, равное по выразительности оригиналу. Тут нужна мера, точный, воспитанный вкус. Тут нельзя впасть ни в буквализм, ни в отсебятину, по типу преснопамятного или нарха в веденческом. Тут нужна строгость. Строгий мастер, так назвал любимого Бахтин, восхищённый переводом Рабле. С его казалось бы безудержным буйством фантазии, но пополоводье чувств всегда в обрано у любимого чётко очерченные берега. В этом и есть секрет искусства. Юрий Архипов